Абонент недоступен. Туманное утро, и ты далеко. Твоё сообщение я вижу в стекло. И скачут все буквы, и слёзы рекой. Сейчас я отвечу, и ты вновь со мной. Но ты не захочешь услышать ответ. Я больше не в списках, и доступа нет. Конечно, к чему тебе мои слова? Мой лист перевернут. Другая глава